Глава 25 Поглядев на нашу загруженную по самой могу коляску, Кирус Лерго, тяжко вздохнув, предложил нам доехать до места расставания в его карете. Отказываться я не стала, хотя Кирлиса и попыталась незаметно дернуть меня за платье. Но раз уж я, хлопая наивными голубыми глазками, полезла в закрытую кибиточку его кареты, то она, разумеется, не могла оставить меня наедине с мужчиной в уединенном месте. Ехать нам долго — а мешки под ногами не давали сесть удобно, так что я не чувствовала угрызений совести. Надо пользоваться тем, что само идет в руки». Ещё раз вздохнув, Кирус убрал стопку бумаг, с которой, очевидно, работал, откинул небольшой столик, который мешал сесть еще и Кирлиссе, и вежливо сказал «Я рад, что вы воспользовались моим приглашением. Одному будет не так скучно». После этого все дружно замолчали и начали увлеченно смотреть в окна кареты. Похоже, никто не понимал, что именно нужно говорить. Тишина затягивалась, и кажется, что все ощущали некоторую неловкость. Наконец, Кирлиса не выдержала паузы. «Кирус Лерго, а как давно вы работаете помощником Архауса? Для такого молодого человека прекрасный пост». «Всего четыре месяца, Кирлиса». «Вы где-то специально учились? Или Архаус — друг вашего отца, или он родственник?» «Через полчаса мы уже знали, что Архаус — не друг и не родственник», Что он направлен к нему помощником именным распоряжением Трифонга VI, архитионуса нашего королевства, что раньше он служил в охране, а потом неудачно упал и больше не мог нести службу. О, Кирус Лерго, я так рада, что у вас нашлись влиятельные друзья, и теперь в Ригберсе будет порядок. Я тоже рад, Кирлиса, что попал сюда. Ригберс маленький городок, а я слишком неопытный помощник. Мне еще учиться и учиться. Надеюсь, что я справлюсь. Вряд ли здесь будут какие-то серьезные нарушения. Тут я сочла нужным вмешаться. Кирус Лерго, вам знакома моя история? Да, Кир Стефания. Довольно неприятная, надо сказать. Вам повезло, что Кир Лисса оказалась столь умна и расторопна. Я, конечно, могу ошибаться, Кирус Лерго, но мне кажется, что в провинциальных городах на такие нарушения закона смотрят сквозь пальцы. Нарушение закона, юная Кир, есть везде. Именно для этого и существует служба Архауса. «Я говорю не о нарушении законов людьми», — Кирус Лерго. «Сомневаюсь, что помощник Архауса Кирус Токсо принял бы во внимание мои слова о нежелательности брака». Кирус помолчал, побарабанил пальцами по тяжелой кожной папке, с которой так и не расстался, и спросил. «Вы обвиняете Кируса Токсо, юная Кир?» «У меня нет доказательств, Кирус Лерго, но он родственник Кирпунты». У меня тоже нет доказательств того, что Кирус Токсо задумал нарушить закон. Так к чему этот разговор, Кир Стефания? К тому, Кирус Лерго, что, возможно, вам стоило бы проверить на месте предыдущие действия Кируса Токсо. Я, конечно, не смею давать вам советы. Кирлиса уже изо всех сил сжала мне руку, прикрытую широкой юбкой, и я решила замолчать. Пусть сам разбирается, если захочет, конечно. Потом Кирус Лерго некоторое время обсуждал с кирлиссой виды на урожай этого года. Как оказалось, его отец тоже не слишком богатый Кирус, имеющий рейд на 44 дома, но в местах, где климат хуже, чем здесь, в Приморье. Они поговорили о козах, которых, безусловно, лучше покупать из северных земель, шерсть тоньше и гуще, о изобилии фруктов здесь и на островной части Архитионии, о торговле и налогах. Потом все немного подремали. Я уже решила, что мои слова остались далеко позади, как и часть нашего совместного пути. Но перед тем, как помочь мне пересесть в нашу коляску, Кирус Лерго сказал. «Я обдумаю ваши слова о необходимости проверки, Кир Стефания. Согласен с вами, что история с вашим предполагаемым браком очень дурно пахнет». Дома мы были ближе к вечеру. За последний час дороги, где пришлось сидеть в коляске боком и частично скрюченной, я успела изрядно устать. Часть вещей разгрузили во дворе, часть Кирлисса обещала разделить и прислать мою половину позднее. Я оставила Кану и крестьянина, которого она притащила из ближайшего дома на помощь раскладывать вещи. Чай был уже накрыт, и теплая вода для мытья не успела остыть. Мне было приятно, что, ожидая моего приезда, Кана обо всем позаботилась. Надо спросить у нее, останется ли она здесь, или решит следовать за кузиной. Умывшись, я постучала в комнату к Кирвасе и спросила. «Кирваса?» «Не хотите вместе выпить чаю? У меня есть для вас новости, и не все они плохие». Что-то решив про себя, Васа кивнула и прошла в зал. Чай пришлось наливать самим, но я не видела в этом особых проблем. Кана занята, не гонять же ее из-за такой мелочи. Сперва покончим с главным. Кирваса, вы лишены опеки надо мной по решению Архауса. Это я и так прекрасно понимаю. Кирваса. Вам причитается по завещанию, как ваша вдовья доля — четыре дома. Я подумала, что это не слишком верное решение. Мой отец вполне мог бы позаботиться, о вас — несколько лучше. Смотрите сюда. Я развернула свой план, где была отделена доля вас, и подала ей в руки еще один свернутый в тугую трубку прочный лист. Вот эти пять домов добавлены к вашему владению. У вас в руках план, на котором они обозначены уже отдельно. Там ваш рейд. Он Этот план также заверен Архаусом. На лицо Васы приятно было посмотреть. Честное слово, она красивая женщина, но эта навсегда замороженная мина делала ее не слишком приятной. А сейчас, хотя по лицу ей поползла некоторая бледность, она выглядела растерянной, но совершенно живой. Торопливо сорвала кожаный шнурок с листа, развернула прямо на столе с посудой и несколько дрожащим голосом прочитала заголовок. Рейд владетельницы Кир Киршахнен, утвержденный под надзором Архауса Тарского округа Юзефа Кируса Морто. Молча сгребла со стола шнурок и, бережно прижав к груди снова свернувшийся в трубочку лист документа, тихо вышла из комнаты. Дергать ее на сегодня я больше не стала. Хватит с нее переживаний и гадостей. И тех, которые делали ей, и тех, которые делала она. Изменить ничего нельзя, я понимаю. И юность ей не вернуть. Но пора отпустить всю эту ситуацию и начать жить дальше. И ей, и мне. Утром я проснулась от громко хлопнувшей входной двери. Быстрые шаги. Открылась-закрылась дверь какой-то комнаты, схлипывание. Накинула халат и пошла выяснять, что случилось. Каны дома не было. Звуки шли из комнаты Васы. Немного поколебавшись, я постучала и вошла. Васа сидела в том самом уютном кресле и рыдала, уткнувшись головой в сложенные на маленьком столике руки. Опрокинутая вазочка с цветами залила водой и салфетку на столе, и рукава платья Васы. Изрядная лужица воды была у стола. С промокшей салфетки капала в лужицу на полу и на колени Васе, но она явно ничего не замечала. Признаться, я растерялась и не понимала, что нужно делать. Осторожно подошла к ней, просто желая обнаружить свое присутствие — Тихонько положила руку на плечо и спросила. «Кирваса, это случилось?» Совершенно по-крестьянски, вытерев лицо подолом платья, она повернула ко мне чуть припухшее и покрытое нервными красными пятнами лицо и сказала. «Он уехал, Стефания. Понимаешь, он уехал».